Глава 6. Встреча. Алёна. Я снова переоделась, облачившись в тяжёлое платье из ткани цвета грозового неба. Первый слой оказался плотным и непрозрачным, а второй лёгким и переливающимся из материала, похожего на органзу. В районе талии, имитируя очертания корсета, начинались мелкие металлические вставки. Раньше подобные одеяния я видела лишь по телевизору, и не то чтобы я любила наряжаться, но долгий день подходил к концу и надо было это как-то отпраздновать. Вы верите в то, что кто-то может предсказать будущее? Нарушив долгое молчание, спросила я у Агния. Май и нынешние покои и восточную башню разделяли несколько длинных переходов. по этому пути оказался не близким. И с того момента, как огневик постучал в мою дверь и сообщил, что меня просит к себе его величество, мы не обронили ни слова. Но чем больше времени проходило, тем сильнее я чувствовала себя не в своей тарелке. Мысленно я уже не один раз обозначила свои цели. Самое главное, чего пока мне следовало достичь добиться переселения в другое, более безопасное крыло. Я не могла спокойно думать и рассуждать, зная, что меня могут прикончить во сне. М- не задумывался об этом. Спустя несколько секунд молчания отозвался мужчина. Но я верю в силу богов, а они многое могут. И какой бог вам ближе всего? Это был один из тех моментов в книге, что упоминались вскользь. Но я точно знала, что божеств существовало несколько, и их храмы раскинулись не только на драконьей земле, но и за морями. Фактически в той или иной степени им поклонялся весь этот мир. Думаю, Хора. Она кажется мне самой справедливой. Мне оставалось лишь и вновь промолчать. Любой вопрос выдал бы тот факт, что я ничего не знаю о местной религии. А это еще страннее, чем не уметь управлять собственной магией. Но неожиданно, будто по велению свыше, огонь продолжил. Если судить по малочисленным легендам, дошедшим до нас, то богиня судьбы и времени всегда оказывала наибольшее влияние на наш мир. Дракон прибавил шаг, а в моей голове словно взорвался фейерверк, с которым я сравнивала себя совсем недавно. Что если я оказалась здесь не случайно? Вдруг это было запланировано кем-то или чем-то? Почти всю жизнь я считала себя атеисткой, но, похоже, прямо сейчас готова была обрести веру. Только вот почему я? Из всех жителей земли богиня могла выбрать кого-нибудь по умнее и более подходящего? Или, может, моё появление в этом мире всего лишь невероятное совпадение? И я надумываю Вход в восточную башню охраняли шесть стражников, все в сверкающих золотом составных доспехах. Перед тем, как нас пустили внутрь, огни и один из воинов отошли в сторону. Огнивик быстро что-то произнёс, и они оба повернулись. Только спустя несколько секунд я догадалась, что они обменялись паролями, и лишь после этого маленького обряда мы ступили на лестницу, что вела в самую желанную из всех частей замка. В покое короля. Хотя на самом деле в башне находилось много комнат, две из которых занимали и зольда и агний, а еще одно помещение использовалось как зал для личных тренировок. Там Златан упражнялся с мячом, когда у него не оставалось времени, чтобы спуститься на общую боевую арену. Вообще, это место настоящее убежище внутри замка. Здесь есть практически все необходимое, даже долгосрочный запас провизии. А почему вы спросили о будущем? Неожиданно поинтересовался Агний, останавливаясь на середине лестницы и смотря на меня сверху вниз. Не отпуская подол платья, который приходилось придерживать, чтобы не споткнуться и не скатиться вниз, ответила: "Просто я бы хотела знать своё будущее хотя бы на день вперёд". "И зачем?" Судя по его испытующему взгляду, дракону и правда был интересен наш разговор. чтобы его изменить. Пожало я плечами и продолжила подниматься. Сознанием приходит выбор. Прошло несколько минут, и мы с огнем успели преодолеть половину этажей башни. Света здесь оказалось много. Световые камни были не везде, но там, где они отсутствовали, в нишах ютились толстые свечи с ручейками застывшего воска. Попадавшиеся довольно редко окна имели арочную форму, а снаружи их закрывала изящная, выполненная в форме вьющиеся лазы решетка. Я усмехнулась, качая головой. Высокая башня, дракон, девушка, кое-что напоминает, не так ли? Только это зло, то ждет меня наверху, а я ко всему прочему никакая не принцесса. Даже не дама благородных кровей, я это просто я. А это уже очевидное несоответствие мотиву сказки. Опустив взгляд, я залюбовалась грозовыми переливами на ткани платья и попыталась очистить голову от лишних мыслей. На какое-то время у меня получилось. Но вскоре мы с моим провожатым сошли с лестницы на крохотную площадку с одной единственной дверью. Агни выступил вперёд, постучал, И не дожидаясь ответа, приоткрыл её, жестом руки показывая, что мы не следует войти. Я неуверенно сделала шаг, остановилась, потом вдохнула полной грудью, набираясь решимости и переступила порог. Внутри оказалось неожиданно просторно, даже большой стол на 8 персон, стоявший в центре помещения, не выглядел слишком громоздко. Мой взгляд медленно, словно маятник, прошёлся от одного края комнаты в другой, подмечая то, что здесь не было ни одного кусочка голого камня, из которого сложен замок. Сплошное лакированное дерево. А на стенах и вовсе выступали барельефы фальшивых колонн. Лишь потом взгляд, вернувшись, остановился на фигуре короля, сидевшего за накрытым на двоих столом. Златан напоминал статую, облачённую в чёрные одежды с золотыми узорами. Его лицо словно окаменело и не выражало никаких эмоций, но он смотрел на меня, а это уже казалось достаточной причиной для волнения. Только мы встречались не впервые, да и накануне немного немало моя жизнь хотела я того или нет, но я должна была возобладать над своими чувствами. Мужчина ожел, прикрывая на мгновение глаза, а потом небрежно кивнул на место за столом, призывая присоединиться. Златан. Вам идёт это платье. Мой голос прервал молчание. Напряжение, повисшее в столовой, казалось необычным. Тишина и лёгкий шорох ткани. А на ночном небе, видневшемся сквозь распахнутое окно, уже взошли две луны. Я слышал, как снаружи завывал ветер, а ещё то, как девушка тихо отстукивала носком обуви нервный ритм под столом. Похоже, сама она этого не замечала, ведь в стальном облик Эрны говорил лишь о её спокойствии. которое на самом деле оказалось напускным. Спасибо. Самое главное достоинство этого наряда то, что я смогла надеть его самостоятельно, ответила девушка и спустя мгновение взяла бокал, стоявший сбоку от блюда с нетронутой ею едой. По ее лицу было понятно, что она сказала то, чего вовсе не собиралась говорить. Барышня так нервничала, что мне это даже показалось милым. Всего лишь на секунду, не больше. Лишь выпив содержимое бокала наполовину, она сдавленно закашляла, грозя расплескать остатки на платье. "Что это?" С выступившими на глазах слезами посмотрела на меня Эрна. "Наливка, вишнёвая. Она крепкая". "Это я заметила". Морщись, девушка вернула бокал на стол. Но ее не слишком много для ужина. Вы улыбаетесь? Я кажусь вам смешной, пока она не сказала, я и не осознавал, что на моих губах улыбка, а после понял и кое-что другое. Если задуматься, я впервые ужинал с женщиной в своей башне. И Зульда не в счет. Остальные редкие гости в моих владениях не вызывали желание разделить с ними трапезу. Давайте поговорим с вами о Деле, пока я ещё способна смотреть на ситуацию трезво. Эрна положила ладони на стол, даже не думая притрагиваться к пище. Я больше не ощущала от неё трепета, что привык чувствовать от своих подданных. Давайте. Пожалуйста, переселите меня. Барышня отвела взгляд, посмотрев на свои ладони, аккуратно лежавшие на краю стола. Куда-нибудь, где безопаснее. Я боюсь и верю, что мой король не настолько жесток, чтобы оставить меня на растерзание своим врагам. Воцарилось недолгое молчание. Я взял в руки бокал и отпил, позволяя обжигающей жидкости коснуться горла. Аппетит пропал. Вернёмся к этому разговору чуть позже, спустя время отозвался я. Сразу что-либо обещать я был не намерен. Для начала расскажи мне все, что ты знаешь, абсолютно все. Алена. Глаза Злата на сверкали золотом, похоже, прямо сейчас он выноси использовал на мне свою силу. А еще, когда мужчина наклонился, я обратила внимание на его плечи. Невольно сравнивая фигуру Дракона с более массивной комплекцией его брата. Алкоголь уже подействовал, но его эффект оказался лёгким, скорее расслабляющим, чем мешающим думать. Вы зря мне не доверяете, протянула я осмелев. Но и я боюсь довериться вам. Это чревато плохими последствиями. Уверена, именно по вашей инициативе меня едва не вышвырнули сегодня со сбора. Но только давайте пока избежим угроз. Прямо сейчас вы скажете, что можете отправить меня в темницу, а там без сомнения есть те, кто меня разговорят. Я это понимаю, но призываю вас прежде всего спокойно побеседовать, без нервов. Магнавене он ещё прожигал меня взглядом, но потом его губы коснулось полуулыбка. Хм. Мы разговариваем, Эр на Коляда. И я чувствую твоё отчаяние. Я сглотнула, наблюдая, как Златан вновь отпивает из бокала. Мужчина тоже расслабился, королевский лоск исчез. Царившая в комнате атмосфера изменилась до неузнаваемости. Вы могли бы мне кое-что пообещать? Спросила я нежданно, осознавая всю нереальность происходящего. Я во владениях короля страны, которую ещё день назад считала лишь выдумкой. Он подозревает меня в предательстве и наказывает за поступки другой девушки. И почему только я попала именно в это тело? На отборе больше 30 девушек, выбирай любую. Может быть, потому что судьба Эрны оказалась самой безнадёжной. Моё обещание слишком дорого стоит. Злата отрицательно покачал головой. В его движениях чувствовалось изящество, и я впервые задумалась о том, что Анисы и Золдей очень подходят друг другу. И почувствовала привкус разочарования на языке, но не предав ему значения, неожиданно призналась: "Вы приятно пахнете". Я не ощутила его аромата в первую встречу, но теперь всё было иначе. Он пах весной, свежим ветром, проснувшейся после зимы зеленью и дождём. Я знала, что для драконов запахи имели особое значение, зачастую к нему все прислушивались. Он мог иметь разные значения: схожесть характеров, интересов, принципов, быть залогом будущей дружбы или даже в некоторых случаях любви, хотя абсолютно ни к чему не принуждал, лишь обозначал возможность. К примеру, его брат Калаяр тоже приятно пах, правда не столь ярко. Кажется, мое признание сбило злато на столку. Неожиданно он поднялся на ноги, подошел ближе и коснулся моей ладони. Я вздрогнула, а он склонился надо мной. Это приглашение? По спине прошел озноб, и я почувствовала угрозу. Что? переспросила, выдёргивая свою ладонь из-под его и отодвигая стул, чтобы встать. Но дракон уже отстранился. Когда женщина говорит о подобном мужчине вслух, это всё равно что открыто сказать: "Я хочу с тобой переспать". "Что вы? Нет!" Инстинктивно возмутилась я, вскакивая со стула. "Я не знала об этом. Да как вы вообще могли такое подумать?" Мне кажется, моря пересохнут, прежде чем я скажу подобное фактически незнакомцу, потому что я часто это слышу. Злата улыбнулся. Даже не знаю, внешности я этим обязана ли положению. Вы сейчас пытаетесь меня смутить? Возможно. Я внимательно посмотрела на него. Что вообще происходит? Нас разделяло всего несколько метров, и я чувствовала, как пылали мои щёки. Он определённо меня волновал. Я знаю, чего вы добиваетесь. Неожиданно я ясно это осознала. Вы хотите ослабить мою бдительность, вызываете меня на разговор, чтобы сбить с толку. Наблюдая за вмиг посерьёжнившим лицом короля, я удостоверилась, что попала в точку. Почти забыла, что Златан очень скрытный, да к тому же великолепный актер. При желании он заставит тебя поверить в то, что он твой лучший друг. Если бы не читала книгу, точно бы попалась на крючок. Я обвела комнату взглядом. Если захочу сбежать, то отсюда лишь два выхода: один через дверь, а другой через высокое арочное окно. Доски на полу скрипнули. Златан отодвинул и занял мой стул. симпатия к королю драконов, обретенная благодаря прочтению книги, медленно, но верно исчезала. Вместо восхищения своим поведением он вызывал легкое раздражение, заставляя вспоминать Колояра. Но спустя секунду я неожиданно заметила, как мужчина побледнел. Златан. Моя эпоста стянулась к ней, и это сковывало руки. Уже после минуты разговора я осознал, какой ошибкой была эта вечерняя встреча. Никаких угроз, принуждения или приказов. Я не желал делать ничего из этого. Когда девушка сказала, что я приятно пахну, это взволновало меня и заставило действовать как мальчишка. Я словно лишился тщательно выстроенной брони. Я абсолютно не знал, что с этим делать. Внезапно острая боль в районе живота заставила сесть. Дыхание сбилось, став тяжёлым. Очередной приступ слабости подкрался совсем не к стати. Что с вами? Не приближайся. Я выставил руку перед собой, а в глазах на мгновение потемнело. Я хочу помочь. Ответила Эрна, и шуршание платья стало ближе. Она села передо мной прямо на пол, утопая в складках материи. Выражение лица сосредоточенное и мрачное. Её ладонь скользнула вперёд, осторожно ложась на мой живот и безошибочно накрывая рану, оставшуюся после посещения подземелья. Эрна покачала головой, и в этом действии был молчаливый укор. Вы должны Она замялась и лишь спустя несколько секунд продолжила: "Лучше о себе заботиться. Что драконы будут делать, если с вами что-то случится? Я понимаю, что каждая жизнь важна, особенно тех, кто прямо сейчас защищает границы королевства, но ваша важнее. Вы же правитель. Не забывайте верно расставлять приоритеты, даже если они касаются вас самого". Меня будто отчитывали. Девушка говорила: "Не отнимай ладони". Лицо серьёзное, между бровей складка, выдающая недовольство. А спустя секунду я неожиданно осознал, раны больше не болят совсем. Осталась лишь лёгкая щекотка, а аромат цветов полностью окружил меня, будто останавливая время. Лёгкий, цитрующий и в то же время безумно привлекательный. Я сглотнул От воцарившегося между нами напряжения тело будто окаменело. Что именно ты хочешь сказать? Не думал, что мой голос может звучать настолько хрипло. Девушка подняла взгляд. Карие глаза передавали глубину души и ум. Я не знал, что это за магия, но на какой-то миг Эрна будто обрела надо мной власть. Ничего Смутилась она, опуская руку. Просто будьте осторожнее, вас ждет великое будущее. Она сидела на полу, почти на голову ниже меня. Десятки вопросов, вертевшиеся у меня в голове, померкли. Я должен был сохранять дистанцию, но не делал этого. Должен был вести себя как правитель, но вместо этого праздно разговаривал с той, что покушалась на меня. Но и Эр нарушила все мои представления о ней. Вместо того чтобы прикончить в момент приступа боли девушка кинулась на помощь. Творилось что-то странное. И в этот самый миг комнату неожиданно наполнил оглушительный треск. Алена. По книге Златон истязал себя, вырывая чешую за чешуей, и теперь я вживую убедилась в том, какую боль он испытывал ежедневно. Я переживала за него и искренне. Думая над тем, как заставить короля не спускаться в подземелье, я и не заметила, что до сих пор держу руку на его животе. У меня ведь были заботы гораздо важнее. Я знала, что если Златон этой ночью посетит подземную лабораторию, Уже завтра он поплатится за это, потеряв сознание в разгар дня. Согласно роману, это событие создало смуту в совете. Дракон, что пытался сосредоточить в своих руках больше власти, воспользовался этим обстоятельством, порядком усложнив жизнь королю. Нельзя этого допустить. Но с другой стороны, что я могу сделать? Что именно ты хочешь сказать? Голос Злата вернул меня к действительности, и я подняла голову. В горле на мгновение пересохло, а ладонь, что всё ещё лежала на теле короля, будто запылала, охваченная невидимым огнём. Что же это со мной? Меня пугала собственная реакция, и я как никогда захотела домой, туда, где всё было понятно, туда, где один день не превращался в вечность. Ничего, всё же ответила я. Просто будьте осторожнее. Вас ждёт великое будущее. Только сказав это, я мысленно себя укорила: опять веду себя так, будто что-то знаю. Пятиминутный разговор, а я уже столько ошибок наделала, что проще отправиться к открытому окну и избавить себя от дальнейших страданий. Только если бы я была готова так легко сдаться, то не пришла бы сюда. Я вновь сосредоточила всё внимание на Златане. Его лицо было напряжено, а на скулах проявились желваки. Стоит заметить прекрасных скулах, будто достаточно одного касания и ты порежешься. Уверена, когда он улыбается, у него на щеках появляются ямочки. Неожиданно для себя беспечно подумала я, и эта мысль отрезвила. Какие-то несколько минут наедине с этим мужчиной, и голова забилась ватой. Всего на краткий срок, но я забыла, что действительно важно. Надо держать дистанцию. Но только я решилась подняться на ноги, как по комнате пронёсся оглушающий треск, будто кто-то как минимум проломил толстую стену башни. Неожиданно, громко, пугающе. Этот звук напомнил мне долгий выстрел. А в следующее мгновение я оказалась на полу. Спина заныла от жёсткого приземления. Я широко раскрытыми глазами уставилась на Злата, нависшего надо мной. Не знаю, что только что произошло, но кажется, он пытался меня защитить. Златан. Тело среагировало за меня. Это сумасшествие какое-то. Я оглянулся, выискивая взглядом врагов, и вообще-то это первое, что я должен был сделать вместо того, чтобы валить чужую невесту на пол. Причиной шума оказались два световых камня, что лежали в своих нишах расколотые пополам. Их сияние стало совсем слабым. Что-то заставило их треснуть, рассыпав мелкую сверкающую крошку по комнате. Э Вы не могли бы с меня встать? Да, разумеется. Я откатился в сторону и поднялся на коленях, поддавая Эрне руку и помогая ей сесть. "Ха, что ж, это что-то новенькое. Теперь мы оба были на полу. Почему они треснули?" с недоумением спросила девушка, смотря на камни. "Не знаю", отозвался я, понимая, что вновь передо мной очередная загадка. В комнате воцарился полумрак. "Хм, ваше лицо она усмехнулась и по веселевшим тоном продолжила: а вы то испугались? моя бровь выразительно изогнулась. все, ни слова больше. думаю, не стоило мне этого говорить. поверьте, я не собираюсь портить вам репутацию. доверительно заверила Эрна. и какая же у меня репутация? вот это уже было интересно. она поджала губы, потом на мгновение скривилась. Знаете, лучше я промолчу. И так наговорила много лишнего. Можешь сказать, обещаю, наказания не будет, благодушно произнёс я. О, вы уже обещаете? удивилась она. В её глазах появилось веселье. Вместо былого напряжения в комнате воцарилась непринуждённость. Я думала, ваше обещание дорого стоит. Алёна. Мне стало не по себе. Мог же этот дракон запугивать одним взглядом. Возможно, это странно, но мне показалось, что ещё одно слово и меня выпорят. Шаловливые мысли сразу же проникли в голову, провоцируя румянец на щеках. Алёна, исвращенка, о чём ты только думаешь? Хорошо. Вздохнув, задумчиво протянула я: Одно дело сказать, но смотреть при этом Златону в лицо оказалось сложнее всего. Вы поддерживаете облик грозного монарха. Не сомневаюсь, что так и есть, но предполагаю, что это лишь одна сторона медали. Хм, как бы объяснить? сказала я, неожиданно вспоминая моменты из детства мужчины. В своё время он с огнём и Изольдой знатно поиздевался над стражниками замка. Чего только стоили нарисованные на доспехах соски! Я прикрылась ладонью, скрывая улыбку, которая норовила появиться на моем лице. Вы можете быть проказливым? Ляпнула и замолчала из-под лобья, глядя на короля. Кажется, я только что вырыла себе могилу. Проказливым? Вкратце его переспросил Златан, медленно наклоняясь ко мне. Да. Я даже заикаться начала. Мы всё ещё находились на полу. Я сидя с вытянутыми ногами, что утопали в пышной юбке платья, а мой собеседник на коленях, будто секунду назад собирался подняться, но неожиданно передумал. Теперь же он подался в мою сторону, так что мы оказались напротив друг друга, слишком близко. Зрачки золото на выно в пульсировали, и я ощутила то самое напряжение, что чувствовалось в комнате до раскола световых камней. Воздух наполнял легкие, и я без сомнения была все еще жива, вот только почему-то не могла шевелиться. Бамах! Входная дверь распахнулась, и внутрь влетел тяжело дышавший огонь. Кажется, огневик, успевший спуститься на самый низ лестницы, вынужден был бегом возвращаться назад. А это немного не мало и даже десять. Восточная башня вторая по высоте во всем замке. Но чем выше взбираешься, тем она уже, а ступеньки внутри круче. Если первые уровни вмещали в себя коридоры и несколько комнат, то на верхних хватало места лишь для одной комнаты. Мужчина замер, шумно дыша. Вы, вы, помотал головой, приводя мысли в порядок, и уже спокойнее спросил. Что здесь произошло? Что это был за шум? Если я смутилась и активно двигаясь незаметно отползла от короля, то Златан поднялся, отстранённо поправляя одежду. Треснули световые камни, и нет, я не знаю почему. Одёргивая рукава, сообщил он: "Мужчина оглянулся, протягивая мне руку, но я уже вскочила на ноги. Кароль с недоумением посмотрел на меня, а сбитый столку. Что что, но рассиживаться я не собиралась. Надоело. Агний! резко окликнул Златон, все еще взирая на меня. Да. Пересели Эрну в крыло для придворных. И передай Хардвину, чтобы глаз с нею не спускал. Пусть лично тщательно проверит покои, которые ей отведут. Это звучало не совсем как приказ, скорее просьба. Пусть и сказанное очень сухо. Сделаю, отозвался огневик и, обращаясь ко мне, добавил: Идемте. Я не могла описать того облегчения, что испытала. Во-первых, меня переселяли, во-вторых, меня будет охранять Хардвин. Если не ошибаюсь, это лучший воин короля, и он один из немногих, кто выживет после нападения на столицу и останется верен Златану. Это означало, что я могу ему доверять и не бояться. Спасибо. Я я у меня все слова из головы вылетели. Стояла и блеяла, пытаясь искренне поблагодарить. Наконец развела руками, не в силах выразить свои чувства. Не за что. Иди, произнёс мужчина, и его голос звучал как-то многозначительно. Он сделал шаг в сторону, пропуская меня. Златан больше ничего не сказал. Но слов и не требовалось. Я точно знала: мы увидимся вновь. Золотой дракон не из тех, кто оставляет свои вопросы без ответов, а я слишком много оступалась, чтобы они не возникли. До свидания. До встречи. Лишь подтвердил он мои догадки. Отвернувшись, я перешагнула порог комнаты.